Глава 20. «Что там, Кенни?» – послышался заспанный голос Ленки с верхней койки. Завидую ее способности спать когда и где угодно. Не то чтобы она часто так делает, но в таких ситуациях, когда делать совершенно нечего надо просто ждать, она легко может задремать, тогда как я мучительно пережидаю медленно тянущееся время. Не будь она аристократкой, военная служба была бы для нее совершенно естественным занятием. Да вообще Ленка гораздо охотнее проводит время в дружине, чем в модных салонах. При этом ее никак нельзя назвать оторвой. Она каким-то образом ухитряется быть при этом любящей и заботливой женой. Я знаю свою жену с младенчества, но ее характер в некоторых моментах продолжает оставаться для меня полной загадкой. Впрочем, я не собираюсь ничего отгадывать, меня все устраивает как есть. «Похоже, мы прилетели», — отозвался я, пытаясь хоть что-то разглядеть в иллюминатор. По-моему, этот толчок как раз и был от того, что мы на якорь встали. Давай просыпайся, милый а то не успеешь умыться, пока суета не началась». Ленка красиво потянулась, и затем одним плавным движением слетела с койки, так что я едва успел подхватить ее на руки. «Хорошая реакция!» – засмеялась она, чмокнула меня в нос, быстро обулась и убежала. Послышались звонкие удары кувалды о металла, я окончательно убедился, что мы швартуемся. Матросы привычно забили в неподатливую лесную почву штуки вроде длинных железных ломов. Не знаю, как они на самом деле называются, я все-таки не настоящий воздушник. Закрепили на них швартовные растяжки, на этом процесс причаливания завершился. Мы прибыли. Дверь распахнулась, и в каюту влетела Ленка, уже умытая и свежая. «Кенни, собираемся поскорее», – быстро проговорила она, вытаскивая свой рюкзак и торопливо запихивая туда вещи. Генрих злой как бес, орёт сейчас на сельковых, а потом отправится к нам. А чего он орет-то? Удивился я, тоже поспешно пакуя свой рюкзак. Вот предупредил бы заранее, что подлетаем, тогда бы орал. Он Янсену приказал всех предупредить, объяснила Ленка. Янсен своей группе сказал, а нашей и второй ничего говорить не стал. Почему не стал, не понял я. То ли плохо понял, то ли забыл, то ли просто не захотел с нами общаться, пожала плечами Ленка. На него Эмма орала, но я не дослушал, как он там оправдывался. Да прыгался Кристор, с осуждением заметил я. Ему же за такие вещи могут и тёмные устроить, или ещё чего-нибудь в таком роде. Думай, на него все сейчас злые. Наверняка наша принцесса Лея тоже не упустила случай, как следует поорать на вторую группу. «Принцесса Лея?» – засмеялась Ленка. «Это ведь из той сказки про Звёздные войны, что ты мне в детстве рассказывал». «Ты до сих пор помнишь?» – поразился я. «Тебе ж тогда лет шесть было». «Конечно, помню», – уверенно подтвердила она. «Я все твои сказки помню. И про Незнайку, и про Карлсон, и про Изумрудный город, конечно. Про Изумрудный город вообще была моя любимая сказка, ты же ее про меня сочинил. Я в детстве всегда засыпала, представляя, как иду по дороге из желтого кирпича. До сих пор поражаюсь, как ты в таком возрасте мог для меня такие замечательные сказки сочинять». Я что-то промычал в растерянности. Действительно, это дети о подобных вещах не задумываются, а взрослый не может не удивиться таким историям от шестилетнего ребенка. Я был уверен, что Ленка давно все эти вечерние сказки забыла. Оказывается, помнит. «И ты тоже не вздумай забывать», — строго сказала она. «Тебе их еще нашим детям рассказывать». «Не забуду», — вздохнув, пообещал я. Дверь рывком распахнулась, и на пороге возник Генрих Менский. Злость его ощущалась буквально физически. «Мы готовы, наставник», — немедленно отрапортовал я. «Прикажете выдвигаться?» Генрих растерялся. Он явно ждал совсем не этого. «Выдвигайтесь», — наконец хмуро сказал он и прикрыл дверь, причем плавно. «Похоже, Лина вставила преподам серьезную клизму за то, что у них студенты расслабляются», — полголоса заметил я. «Вот и и не терпится поделиться ощущениями со студентами». «Тоже так думаю», — кивнула Ленка. «Пойдем, что ли?» Мы навьючили на себя наши рюкзаки и поспешно направились к трюму. В дирижаблях обычно имелся еще один так называемый капитанский выход, но у меня и мысли не возникло двигаться в сторону рубки. Студенты совершенно явно не попадали в категорию достаточно важных пассажиров, так что я вполне резонно предположил, что нам предстоит спускаться по веревочной лестнице из трюмного люка. Так оно и оказалось. В трюме уже толпилась большая часть студентов. Все они выглядели порядком взъерошенными, особенно Кристор Янсен. Преподы сумели в полном объеме донести до подопечных недовольство руководителей экспедиции и еще как следует добавили от себя. К нам подошла Анетта, и я с интересом заметил, что она как раз взъерошенной не выглядит. «Как там ваша Лея? Сильно бушевала?» – спросила Ленка. «Поорала», – кивнула Анетта, – «но меня почему-то пропустила. Правда, я очень быстро собралась». «Не хочет тебя задевать, потому что не знает, как Алина на это отреагирует», — предположила Ленка. «Скорее всего», — согласилась Анетта. «Только Алина никак бы не отреагировала, у нее любимчиков нет». «Но преподы-то этого не знают, вот и не связываются», — заметил я. «Хорошо иметь родню в начальник А вообще Алина круто взялась. Когда мы в Нитику ездили, она как-то помягче себя вела». «Здесь же преподаватели есть», — пожала плечами это «Вот Алине пришлось сразу себя поставить». Правильно она все поняла. Тогда у Алины были только студенты, иерархия никаких сомнений не вызывала, вот она и вела себя довольно демократично. А сейчас вместе со студентами ехали достаточно авторитетные преподаватели, которые Алину не знали, так что она решила сразу разъяснить всем, кто есть кто, и установить рамки. Я отметил для себя примечательный факт, что у Анетты не возникло никаких сомнений в необходимости поступить именно так. Алина определенно не пренебрегает ее воспитанием, А значит, Анетта не просто формальная наследница, вполне себе реальная. То есть Алина действительно планирует передать ей главенство в роде. И Анетта пользуется рода достаточным уважением, раз род таким планом не противится. Надо будет как-нибудь мягко намекнуть Ленке, чтобы она продолжала дружить с Анеттой и не вздумала с ней поссориться. Я ощутила легкий укол совести из-за такого несколько циничного отношения к нашей общей подруге. Но что поделать? Я обязана всегда действовать в интересах семейства, как бы неприятно это не выглядело для меня лично». В трюме появилась Алина, но на нее мало кто обратил внимание, А вот это совсем напрасно, обращать внимание на начальство нужно всегда. «Построиться по группам», — негромко приказала Алина. Мы с Ленкой и Анетой немедленно направились к своим группам. Однако многие студенты либо не услышали приказ за болтовню, либо просто не обратили внимания. Алина поднятием брови обозначила легкое недоумение и не сильно хлопнула в ладоши. Хлопнула совсем не сильно, однако от хлопка зазвенело в ушах, а некоторых ударная волна подхватила, заставив довольно унизительно прокувыркаться. По странному совпадению, кувыркались исключительно те студенты, которые не поспешили исполнить приказ. «Я надеюсь, этого было достаточно, чтобы привлечь ваше внимание», — в мертвой тишине ледяным голосом сказала Алина. Следующий, кто посмеет игнорировать мое распоряжение, об этом сильно пожалеет. А теперь все строятся по группам и прыгают в люк, начиная с первой группы. Наставники групп прыгают последними. Внизу сразу отходите в сторону, чтобы не создавать помехи следующим. Тех, кто не отойдет сам, буду убирать с дороги я. Пошли!» — скомандовала она и первый прыгнула в открытый люк. «Из чего я вообразил себе какую-то веревочную лестницу? Инерция мышления, не иначе». В следующем прыгнул я, а следом за мной Ленка. В воздухе я чуть замедлился и немного отодвинулся. Приземлились мы вместе, держась за руки, и сразу же отошли в сторону. Алина мимолетно улыбнулась, нам и почти незаметно кивнула. Меня разбирало любопытство, как она будет убирать с дороги тех, кто замешкается и не отойдет в сторону сам, но, к сожалению, таких не оказалось. Алина явно уже сумела внушить к себе уважение, так что ее предупреждение все восприняли серьезно. Хотя что тут особо гадать? просто отправляла бы пинком в полет саженей на 10. Наконец, спрыгнула и третья группа, и, говоря откровенно, не все из них проделали это изящно. Я с интересом отметил, что все немедленно построились по группам, не дожидаясь приказа. А потом все-таки вывалилась веревочная лестница, по которой довольно шустро спустилась лапа. В чем бы ее способности ни состояли, она определенно не владеющая, раз не может даже спрыгнуть с относительно небольшой высоты. Я обвел глазами студентов и вдруг с удивлением обнаружил, что Янсон уже приобрел вполне достойный бланш. Кто, а главное, когда успел его оприходовать, причем на глазах преподавателей, хотя, скорее всего, преподаватели просто вовремя отвернулись. Лапа спустилась, но Алина продолжала чего-то ждать, и через полминуты выяснилось, чего. По лестнице немного неловко спустилась наша целительница Дея, а я даже не подозревал, что она тоже летит с нами. Впрочем, если подумать, как в таком походе без целительницы? Студенты ведь в сущности мало чем отличаются от детей, и приключения себе находят точно так же. Может, Янсен и уговорит ее убрать свой фингал, чтобы не пугать диким видом зверей лесных. «Времени у нас немного», — объявила Алина, а времени в самом деле было далеко за полдень. «Но пройти верст 10 за остаток дня мы успеем. Точнее, успеем пробежать, ведь всем вам хочется немного размяться после утомительного путешествия». Генрих одобрительно хмыкнул. Первая бежит почтенная Томила, а за ней группы в том же порядке, в котором прыгали. Преподаватели бегут сзади и помогают отстающим. Пошли, пошли. Не думаю, что отстающие обрадуются помощи преподавателей. Я шепнул Ленке. Пообщаюсь с Линой и немного отошел в сторону, чтобы никому не мешать. Генрих посмотрел на меня с сомнением, но молча пробежал мимо. Я пропустил всех, чувствуя легкое раздражение от удивленных взглядов, а потом пристроился к Алине, которая бежала последней. — Что, Кеннер, трудно бежать? — ехидно спросила она. — Надо сделать выговор Менске за то, что не помог тебе. — Ой, Лина, хоть ты не упражняйся в остроумии, — отмахнулся я. — Тем более это тебе совсем не идет. Не твой образ совершенно. А, кстати, почему мы бежим? Неужели нельзя было ближе подлететь? — Что, в самом деле не хочешь бежать? — удивилась Алина. — Да нет, просто интересно. Лапа говорит, там частенько бывают вихрь силы. Непонятно, что может случиться с дирижаблем, если он попадет в такой вихрь мне знаешь лией совсем не хочется объяснять ректору каким образом я сумела угробить его дирижабль он ведь наверняка еще и возмещать заставит а я то победнее тебя буду так уж и бедней усомнился я бедней бедней заверила она слышал я как ты дирижабль строишь так не себе ж строй а жене недовольно ответил я мне бы и в голову не пришло такое для себя строить меня и наш курьер вполне устраивает просто имел неосторожность пообещать вот и приходится держать слово Алина только покрутила головой. Так ты ради этого вопроса нарушил порядок движения? Нет, конечно, это так, просто в голову пришло, когда ты пробег заговорила. не про пробег заговорила, фыркнула она. На самом деле я про лапу хотел спросить. Не могу понять, за что она на меня крысится. Я ей вроде никак дорогу не переходил, что ее не устраивает. Но мы с ней это не обсуждали, задумалась Алина. Так что наверняка ничего сказать не могу. Кое-какие догадки у меня есть, но это просто предположение. Хотя бы предположение, вздохнул я, а то я уже не понимаю, как к ней подойти. Может, действительно ей в табло настучать? Лена с ней вроде нашла общий язык таким образом. Подружиться с ней хочешь? Не то чтобы подружиться, просто какие-то нормальные отношения завязать. У нас с ней какие общие дела есть, и мне не нравится, что она на меня волком смотрит. «Общие крокодилы, что ли?» – захохотала Алина. «Какая разница, что?» – с досадой сказал я. «Сегодня крокодилы, завтра какие-нибудь бегемоты». Но вот как-то не выходит у нас быть нормальными партнерами. Ну, как мне кажется, с некоторой неуверенностью сказала Алина, причина в том, что вы с ней слишком разные. С нашей точки зрения она ведь просто так и Лапа, конечно, к нашему времени как-то приспособилась, но она выросла совсем в другом мире, это сказывается. Во-первых, судя по некоторым оговоркам, она из очень бедной семьи, возможно, даже из семьи холопов. Не она в поволе пошла, на самом деле ей пришлось. А кто ты, Кеннер? Ты ведь, по сути, верховный боярин из золотых поясов. Как она может к тебе относиться и как может тебе доверять? Я, кажется, свое положение не выпячиваю, — хмуро возразил я. Не выпячиваешь, — согласилась Алина. Но на тебя все равно воспринимает именно так. Для нее пропасть между вами никуда не девается. Она же с детства так воспитывалась, это мгновенно не уйдет. Ну, с тобой-то она ладит, а ты ведь тоже в совете лучших заседаешь. Вот только ты забыл, что голос у меня там совещательный, — хмыкнула она. Что-то обсуждать я могу, а вот голосовать права не имею. Я, конечно, не из низов общества, но в отличие от тебя в новгородскую господу не вхожу. Это все было во-первых. А во-вторых, ты очень продуманный делец, Кеннер, а наша лапа, девчонка, простая. И ей все эти отношения, ты мне, я тебе, довольно чужды. Что не помешал ей нормально так с меня содрать, недовольно заметил я. «За твоих крокодилов?» – засмеялась Алина. «Ну, девушке ведь надо на что-то жить. Но я имела в виду немного другое». Я же давно за тобой наблюдаю, за последние годы ты очень сильно изменился. Ты постепенно становишься умелым дипломатом и жестким дельцом. Тебе начинает чувствоваться стальной стержень, ты порой очень сильно давишь волей, даже я иногда это чувствую». «Не уверен, что рад о себе такое слышать», — грустно сказал я. «Это естественный процесс, Кеннер», — мягко сказала Алина. «Ты глава сильного семейства, от тебя зависят многие тысячи людей, ты просто не можешь быть лапочкой». Но при этом ты всегда ведешь дела открытые и честные, за это тебя уважают. Уважают даже больше, чем ты думаешь, и даже люди, которые тебя не любят. Но, возвращаясь к Лапе, она все это хорошо ощущает и не может разговаривать с тобой как равная. И она чувствует себя нижестоящей от этого злится, понимаешь? «Но и ты ведь тоже не лапочка, Лина», — указал я. «Достаточно посмотреть, как ты всех здесь построила». «Я просто гораздо старше тебя и лучше умею лицемерить», — усмехнулась она. И тебе тоже надо бы этому поучиться. Людям недостатчен того, что ты с ними ведешь дела честно и стараешься, чтобы эти дела были взаимовыгодными. Научись казаться мягче, когда жесткость неуместна. А насчет того, что я кого-то построила, ты не замечаешь, как ты сам здесь всех построил? А ведь ты, в отличие от меня, не руководитель экспедиции, а простой студент». «Я? Всех построил?» – поразился я. «Ты? Кто же еще?» – засмеялась Алина. «Я уверен, что Менский тебе ни слова не сказал, когда ты нарушил прямой приказ руководителя экспедиции и совершенно нагло отстал от своей группы, так?» «Так», — признал я. «Но опять возвращаясь к Лапе, можно как-то все-таки найти с ней общий язык? Можешь что-нибудь посоветовать?» «Общайся. Покажи, что ты достоин доверия. Она постепенно оттает. Иначе, наверное, никак». «Ясно», — вздохнул я. «А про ящеров ты можешь поподробнее рассказать?» «Нет, Кеннер». Лапа что-то говорила про соборную душу и прочую такую муть, но я в это вообще не вникала. У нас Ганна такую за любит, а мне достаточно того, что мы с этими ящерами не встретимся. Я вернулся на свое место. Когда я обгонял Генриха, он опять с сомнением посмотрел на меня и снова промолчал. Не думаю, что слова Алины насчет всех построил правильно описывают ситуацию, но какая-то доля правды в ее словах и в самом деле есть. Я не стал останавливаться на своем месте, а продвинулся чуть дальше, поравнявшись с Лапой. «Привет, Лапа», — дружелюбно поздоровался я. «Выделишь мне несколько минут?» Она подозрительно посмотрела на меня и буркнула. «Че ты хочешь?» «Не заводи себя», — мерно сказал я. «Никаких злобных замыслов я не питаю, честно. Просто хочу поспрашивать тебя о ящерах. Меня их история очень заинтересовала. Как так вышло, что они совсем недавно делали набеги за рабами и вдруг превратились в полуживотных?» Не вдруг они превратились. Они уже в мое время начали все реже появляться. Да нет, все-таки вдруг. Полторы-две тысячи лет для раз это стремительная деградация. Сама посуди. Между нами и тобой как раз полторы тысячи лет, но ты от современных людей ничем не отличаешься. Общество сильно изменилось, конечно, а люди остались теми же самыми. Да, общество изменилось, с грустью сказала Лапа. Мне многое здесь трудно принять. «Для меня мой город только что назывался господин Великий Новгород, и внезапно он уже не господин и даже не великий». «В официальных бумагах город по-прежнему великий», – пожал плечами я. «Но заметь, что твой господин Великий Новгород даже близко не может сравниться с нашим просто новгородским княжеством ни по населению, ни по разверу, ни по влиянию, да ни почему угодно». «У нас было народные вече», – указала она, – «а у вас правит князь». Вот прям вижу перед собой картину, как 36 миллионов граждан собираются на вечи и начинают выкрикивать свои пожелания. С иронией сказал я. такое еще народные вещи, лапа. У вас господа решала, что на вечи кричать будут. А кто пробовал не то кричать, мог и нож в бок получить. Во внезапно образовавшейся давке. Бывало такое, признала она. У нас, конечно, вечи не собирают, зато народ реальный голос имеет. Свой голос, а не то, что господу укажет. «Это каким образом?» – изумленно посмотрела на меня лапа. «Крестьяне и мещане через совет общин, который, кстати, и в Совете лучших людей представлен». «Вот как?» – озадачно пробормотала она. «То есть ты не интересовалась, как у нас власть устроена?» – догадался я. «Увидела, что вечи нет, и решила, что князь единолично правит. Я тебя уверяю, у нас народ гораздо больше голоса имеет, чем в ваше время, и у князя власть далеко не абсолютная. В общем, поинтересуйся этим как-нибудь, много открытий для себя сделаешь. «Наверняка что-то непонятно будет. Спрашивай, охотно объясню. У нас власть довольно сложно устроена и не все на виду лежит». нет ты мне все расскажешь?» — недоверчиво спросила она. «А почему нет? Государственные секреты я выдавать не собираюсь, конечно, так они тебе и не нужны. Можешь еще и Лину поспрашивать, она тоже может много рассказать». Лапа молчала, глядя куда-то вдаль. Мы бежали так молча несколько минут, затем она вдруг спросила. «Как ты с Алиной сошелся?» Алина с нашей матерью, старой подруги. А потом мы с Леной съездили с ней в пару экспедиций и как-то незаметно тоже подружились. Она опять надолго замолчала. Я терпеливо ждала, через пару минут она сказала. Так что ты хотел спросить? То, что спросил. Почему ящера так стремительно деградировали? В двух словах не объяснить, ответила она, причем на удивление мирно. Я ведь и в университет пошла, потому что меня эта тема интересовала. Вроде что-то поняла, но правильно или нет, не знаю. «Понимаешь, я сама с ящерами дела не имела. Ну, несколько штук убила, но про их общество знаю только из рассказов старших. Будешь слушать мои фантазии?» «Буду, конечно, я ведь за этим к тебе и подошел», – заверил ее я. «Даже фантазия от человека с профильным образованием, который знаком с предметом, это то, что стоит послушать». Она немного помолчала, собираясь с мыслями. «Очень важно понимать один момент», – наконец сказала она. «Цивилизация ящеров изначально была духовного типа». Материальная культура у них практически отсутствовала. Еды в то время было достаточно, климат теплый с небольшими сезонными и суточными колебаниями. Им были просто не нужны какие-то искусственные приспособления. «Я видел их статуи у алтарного зала», — осторожно заметил я. «У тех тварей были броня и оружие». «Это все появилось уже потом», — покачала головой она. «Я говорю о тех временах, когда они еще не мигрировали Мне кажется интересным еще один момент. Человек начал развиваться под давлением среды. Появились инструменты, ремесла, постепенно пошло развитие отдельных индивидуумов и общества в целом. Но что вызвало развитие ящеров, если среда была благоприятной? Неважно, духовное развитие или материальное, должен быть какой-то толчок. Вопрос сразу в точку, Кеннер кивнула лапа. Какой-то толчок наверняка был, вот только мы вряд ли узнаем, какой. Старшие говорили мне, что ящеры сами этого не знают, слишком давно это было. Да и какие воспоминания могли сохранить полуразумные твари? Я имею в виду, которые в то время были еще полуразумными. Может, их подтолкнули боги, а может быть и сама гея. Удивительно, как она изменилась, заговорив о том, что ей само интересно. Знакомая мне томила лапа, как будто куда-то исчезла, а вместо нее появился ученый-исследователь. Сейчас ее университетское образование было совершенно явным и не вызывало никаких сомнений. «Вообще, тема цивилизации духовного типа безумно интересна», – продолжала она, – «но она не имеет прямого отношения к теме одичания ящеров». Я упомянул это только за тем, чтобы подчеркнуть, что после попадания в мир полуночи они оказались в довольно неблагоприятной среде, но при этом у них полностью отсутствовала материальная культура. Очень много ящеров погибло при переходе, и не меньше погибло после. Возможно, они в конце погибли бы все, но их старшие все-таки нашли выход, они научились ходить к нам». Если бы переходы были в более населенных местах, их, наверное, просто бы перебили. Но в этих землях поселений было очень мало, и у ящеров получалось угонять людей к себе целыми деревнями. Их долгое время даже не замечали. В те времена гораздо больше людей гибли от междоусобиц. Да и свои рабов тоже захватывали для продажи. Так ящеры переняли у людей материальную культуру или просто заставили их на себя работать? Просто заставили работать. «То есть они таким образом свои проблемы решили», – сделал вывод я. «Но это никак не объясняет их деградацию. Рабовладельческие общества в целом довольно стабильны». «Ты ошибаешься, Кеннер», – возразила она. «Любое паразитическое общество нестабильное, рано или поздно ему приходится либо отказаться от паразитизма, либо умереть. Но ты прав в том, что разложение может длиться достаточно долго. Однако ящеры пошли дальше, чем стоило бы». Рабовладельческое общество более или менее стабильно, пока использование рабов ограничено неквалифицированным трудом. У ящеров же рабы через какое-то время начали заниматься буквально всеми сторонами жизни, вплоть до управления поселениями. То есть сами ящеры занимались духовными практиками и творчеством, ну или просто развлекались, а люди полностью обеспечивали функционирование общества. «И люди такое терпели?» – удивился я. «До поры до времени». А потом старшие ящеров, которые пришли еще из земли, возвысились и куда-то ушли. Новых старших, которые поднялись уже после эмиграции, у ящеров оказалось слишком мало, да и были они довольно слабыми. Соплеменников они все-таки сумели защитить от истребления, но удержать людей уже не смогли. И оказалось, что у ящеров уже нет ни сильных лидеров, ни единого общества. И они одичали, закончил я. Без старших, которые обеспечивали единство общества и преемственность знаний, другого результата быть и не могло. И подняться вновь они уже никогда не смогут. Мир их вычеркнул из списка кандидатов на возвышение. Что ты имеешь в виду, заинтересовался я. Но есть такая любопытная теория. Почему-то смутилась лапа. В общем, паразитические цивилизации имеют очень малую ценность для мира, потому что цивилизации должны развиваться сами, а не пытаться ехать на других. Мир их еще как-то терпит, пока не заставляют других работать за себя. Но когда они заставляют за себя думать, Их ценность для мира становится равной нулю, и вселенная просто скидывает их в мусорное ведро. С ящерами это и произошло. Они отдали рабам слишком много из того, что обязаны были делать сами. «Очень интересная точка зрения», — искренне сказал я. «Трудно сказать, насколько она верна, но над этим определенно стоит подумать». «Слушай, Лапа, а мне вот такая мысль в голову пришла. С рабами все понятно. Если за тебя думает раб, то он естественным образом занимает твое место» а ты автоматически становишься отходом эволюции. А вот представим, что за тебя думает машина». «В каком смысле думает машина?» — не поняла Лапа. «Представь себе машину, которая умеет думать». «Вот прям думать?» — удивленно переспросила Лапа. «Решать за тебя задачи, советовать, куда вложить деньги, управлять твоим предприятием». «Да, вот это вот все», — подтвердил я, — и, может быть, даже больше. «Ну ты и фантазер», — засмеялась она. «Надо ж такое придумать». Но если не ограничивать полет фантазии и все-таки представить, что такое возможно, то я не вижу каких-то принципиальных отличий. Какая разница, на чем ты паразитируешь? Если машина думает за тебя и производит некий интеллектуальный продукт, то она и представляет интерес для мира, а ты становишься не нужен. И рано или поздно закончишь, как эти ящеры. А твоя машина будет, наверное, жить дальше и развиваться вместо тебя.